Глава 26. Вена, 28 марта 1907 года. Дорогая Гретхен посылаю тебе с этим письмом фотографию доктора Калгари, так как для меня важно, чтобы ты представляла себе, как он выглядит. Правда, это мужчина в расцвете лет. Обожаю его темные брови и волосы, их здоровый блеск. Это, мне кажется, гораздо более впечатляющим, словом, более мужественным, чем светло-золотистые волосы Франца. Тебе будет несложно узнать его на групповом снимке, сделанном на Конгрессе психоаналитиков. Все прочие вдвое его старше. В центральной группе он стоит в трех шагах позади основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, человек со строгой бородкой в роговых очках. Уф, хорошо, что я прислушалась к своей интуиции и не пошла к нему. Мой доктор выглядит совсем иначе, ведь правда? «Верни мне поскорее этот снимок». Сказать по правде, я его выкрала из кабинета Калгари в его отсутствии. Даже если он ориентируется в этом хаотическом нагромождении книг, писем и досье, то, готова поспорить, он не сразу заметит пропажу. Во всяком случае, у меня есть копия, сделанная фотографом. Так вот, мой курс продвигается. Я исследую свои лабиринты и уже чувствую себя лучше. Следует добавить, что мы с доктором Калгари составляем прекрасную команду — Чем и объясняется успех лечения. С другим доктором я бы до сих пор барахталась в луже собственных воспоминаний. К примеру, я поняла, что совсем маленько я избрала тебя символической матерью. Я тебя всегда называла кузиной именно потому, что мне было нужно выдумать, что между нами существует кровная связь, чего на самом деле не было, так как твой отец был моим законным опекуном, назначенным по завещанию. Когда ты вышла замуж, я решила, что ты меня бросила и начала по-детски дуться на тебя. Я отказывалась признать физиологические изменения, связанные с наступлением отрочества, заявляя, что никогда не выйду замуж. В действительности своей инфантильностью я хотела побудить тебя вернуться и вновь заменить мне мать. Калгари утверждает, что меня страшат узы крови, и я отказываюсь их признавать. Я ему возражаю, что эти узы мне практически неведомы. Мне было восемь лет, когда умерли мои родители, и на мне это совсем не сказалось. На протяжении нескольких месяцев этот ответ казался ему сомнительным. Под тем предлогом, что эта тема важна для меня, Калгари прибег к одному необычному способу — гипнозу. «Да, Гретхен, я рассказываю тебе не о ярмарочном аттракционе, который я будто бы видела, я описываю очень важный эпизод, действительно пережитый мной. При помощи маятника» и магических фраз, Калгари погрузил меня в гипнотическое состояние. Представляешь? Нелепое украшение, успокаивающие слова, и ты утрачиваешь контроль над собственным разумом. Вспоминаю свое состояние. Это был не сон или бессознательное состояние, но нечто иное. Определенная, добровольная сосредоточенность. Мне казалось, что меня вновь затягивает в воронку. Мое поле зрения сузилось, воспринимаемое слухом пространство тоже, и вместе с ними исчезли моя неискренность, некая хмурая замкнутость, которая подталкивает меня к лжи ради самозащиты. В состоянии гипноза она уступила место повиновению. Теперь я зависела только от Калгари, от его теплого голоса, точно заданных вопросов. Я верилась ему. И услышала, что говорю правду, отступив от своей версии, Меня удивило то, что это произошло во время сеанса. Да, в этом странном состоянии я открыла Калгари тайну моего происхождения. Я признала, что меня удочерили. Те, кого я называла своими родителями, не были ими, хотя они оставили мне средства к существованию, но не они дали мне жизнь. Детали послушно всплывали из моей памяти, как рыбы, которых рыболов тянет из воды. Сначала мои подозрения потом вопросы, возникавшие у меня с раннего детства, затем поведение моих родителей, их взгляд, который казался одновременно нежнолюбящим и тревожным, будто я бомба, которая может взорваться прямо у них в руках. Почему я так часто пыталась отстраниться от темы собственного происхождения? Было ли это продиктовано стремлением к душевному комфорту или равнодушием? Поскольку при лечении проблем памяти – не существует понятия равнодушия, Калгари считает, что я предпочитала скрывать родственные связи. «Теперь для меня прояснилась ваша общая установка», подытожил доктор. «Вы никогда не чувствовали себя законным родным ребенком. И в обществе, рядом с мужем, вы страшитесь обмана. Вам кажется, что вы должны молчать и выслушать других. Вы считаете, что Франц ошибся с выбором жены и в конце концов поймет это». Эти страхи исходят из вашей первоначальной установки, установки приемного ребенка, к которому не обязательно относятся с любовью, так как это не основано на кровной связи. Так что ты скажешь, Гретхен? Правда же, мой дорогой Калгари просто блистателен? Никому еще не удавалось так глубоко понять меня. Теперь, после нескольких месяцев лечения, я возвращаюсь к жизни госпожи фон Вальдберг, став иной. Внешне? Ничего не изменилось, но по сути переменилось все. Я стала более зрелой. Я не цепляюсь больше за Франца, как утопленца за спасательный буйок. Порой я перестаю понимать, люблю я его или ненавижу, настолько он мне кажется пресным. Франц меня раздражает. Меня утомляют его спокойствие, хорошее настроение, ровность темперамента, неизменная учтивость. Мне наскучила даже его красота. По словам вонючих венских мигер, о таком можно только мечтать. Правильные черты лица, сверкающие белизной зубы, розовые губы, гордый поворот головы, гибкое и крепкое тело. Не дать не взять прекрасный принц из наших любимых сказок. Первый мужчина наших грез. Только в этих книжках нам не рассказывали, о чем думали Белоснежка или Золушка, прожив в браке с принцем несколько лет. Все сказочные истории прерываются на пороге спальни, когда закрывается дверь, и любовники отправляются в постель. Они жили долго и счастливо, и у них было много детей. «Тебе не кажется, что это чересчур лаконично, чтобы описать целую жизнь?» В противоположность этой формуле я, попав в вальков прекрасного принца, не обрела детей, и у меня нет уверенности в том, что я счастлива? «Да, уверяю тебя, Гретхен, жизнь с идеальным мужчиной скучна». Франц чересчур падок на удовольствие – чтобы получить наслаждение, ему много не нужно. Два-три фортепианных аккорда, пара театральных реплик, и да, беседа, постель, сон, ласки. Такое впечатление, что я живу с довольным жизнью ребенком, который и не подозревает, что для меня пути наслаждения гораздо сложнее. Он доволен, хоть и слеп. Доволен потому, что слеп. Не осмеливаюсь затрагивать интимные темы супружества в беседах с Калгари. Догадка тетя Виви верна. Я еще не познала ослепительный миг. Любовные сцены с Францем мне приятны, но кажутся слишком трудоемкими. Тусклый ритуал. Говорила ли я тебе? Мои отношения с тетей Виви переменились. Мы стали лучшими подругами. Какая потрясающая женщина. Веселая, игривая, вольная. Мы видимся несколько раз в неделю. У нее, у меня, у модисток кондитерской или в кафе-мороженом, смеемся и болтаем обо всем на свете. Она беззастенчиво рассказывает мне о своих прежних и нынешних любовных историях. Я восхищаюсь тем, что она, благодаря своей дерзости и независимости, превратила свою жизнь в пьянящие и волнующие приключения. Мы часто бываем в кофейнях, и я наблюдаю за тем, как умело она вызывает интерес у сильного пола. Ее успех основан на резком контрасте, Вначале полнейшее равнодушие, а затем молниеносный напряженный взгляд на сидящего поодаль офицера или артиста. Эта смесь жара и холода настолько возбуждает самцов, что официанты вечно приносят ей галантные записочки. Эти чары накрывают и меня. как кто считает меня столь же развязной, как и тетя Виви, особенно один студент. Брюнет с черными глазами, которые оказались бы воинственно пылкими, если бы не были затенены красивыми и длинными, как у египетской принцессы, ресницами. К чему я это пишу? Право не знаю. Явно сказывается влияние весны, захватившей Вену. Доктор Калгари, несмотря на запрет, я продолжаю называть его доктором, решил, что нам следует обсудить постельную тему, и в конечном счете я согласилась. Хоть кого-то, кроме моего мужа, волнует, чтобы ласки делали меня счастливой. Немаловажная деталь. Когда Калгари рассуждает о моей фригидности, я краснею. Конечно, сам термин меня раздражает, но радует то, что об этом говорит он. Пересилить себя мне помогает жар, с которым он обсуждает эту тему. Это воскрешает волнение нашей первой встречи, когда я по глупости предположила, что он будет обнимать меня на своей кушетке. Сегодня я спрашиваю себя, а вдруг я была права? Быть может, если бы я не была такой простушкой? Ладно, пусть я ничего не понимаю, в психоанализе, но мой женский инстинкт помог мне распознать мужчину, который меня желает, и которого желаю я. Да, Гретхин, я не стыжусь признаться тебе. Порой я испытываю к нему желание. Меня волнует его близость, его подвижные руки с очень длинными пальцами, Кроме того, я стольким ему обязана. Например, благодаря ему я поняла, почему начала коллекционировать Меллифьори. Любая коллекция свидетельствует о фрустрации. Хоть мы и не сознаем этого, она компенсирует нехватку чего-либо. Так как моя женская жизнь меня не удовлетворяет, стеклянные шары олицетворяют мое желание остановить время, не стариться, вернуться в неизменно сияющие рай детства – Я выросла в деревне, так что этому научилась не от тебя, моей сестры, с которой делила детские игры. Я страстно люблю природу и вижу в этих замороженных в кристалле минеральных цветах свой застывший идеал. Каждый раз, добавляя к коллекции новый экземпляр, я получаю удовлетворение, но не полное, оно не соответствует моему основному желанию. Я собираю не стеклянные шары, а скорее иллюзии, которые позволяют продержаться, и, углубляя свой невроз, продолжаю пополнять коллекцию. Но стоило мне разбить шар, и вечером у меня отошли воды. У меня вновь возникло желание завоевывать реальность. И в самом деле, несколько часов спустя, мне открылась правда. Моя беременность оказалась сложной. Так может, нужно уничтожить коллекцию, чтобы выздороветь? Но Калгари запрещает мне это. Уничтожение символа вас не излечит, говорит он. Напротив, вы рискуете создать пагубное ощущение небезопасности, распространение тревоги. Когда-нибудь вы сумеете верно оценить ваши стеклянные цветы. Вы полюбите их за то, чем они являются, а не за их выдуманные свойства. В последнее время после этих сеансов мне удалось воздерживаться от новых приобретений. Правда, огромный прогресс? Я сообщил об этом банкиру Шондерферу. Вот, моя Гретхен, какие усилия предпринимает твоя кузина, чтобы присоединиться к миру смертных. Без Калгари я бы просто сошла с ума, и меня заключили бы в сумасшедший дом. Он излечивает меня от меня самой. Мне никогда не удастся в должной мере отблагодарить тетю Виви за то, что она привела меня к нему. Вчера я вновь сказал ей об этом. Она прищурила свои миндалевидные лавандово-синие глаза и тихо шепнула. «Ханна, милочка, а вы случаем не увлеклись доктором Калгари?» Вместо ответа я рассмеялась. Я смеялась слишком сильно, слишком долго. От смеха у меня тряслась грудь, низ живота свело спазмом. И тетя и мне самой этот смех подтвердил то, что я не смела сформулировать. Раз я не могу произнести эти слова, то попытаюсь их написать. Я люблю доктора Калгари. И эта любовь, Ее неслыханная власть окрыляет мое тело, сердце и душу. Остается ответить на единственный вопрос, когда я осмелюсь сказать ему об этом. «Твоя Ханна».